Глава девятая. Джослин Андервуд. Лезвия мечей со стуком встретились и разъединились. Джереми стремительно присел, избегая кругового удара Найджела, и тут же развернулся на месте, ведя ногу вдоль пола. «Ха-ха!» — воскликнул огневик радостно, легко перескакивая через подножку. А Джереми тем временем выпрямился и вновь ринулся в атаку, На этот раз, нанося удар снизу, снова грянул глухой стук, когда тренировочные мечи столкнулись. «Они могут так весь день», — покачала головой миссис Стоун, делая аккуратный глоток чая из чашки. Мы расположились за плетенным столом в раскинутом прямо на крыше дома саду, под тенью беседки, и отдавали должное сладким пирогам, пока парни демонстрировали нам навыки фехтования. «День проходил замечательно. Мы смеялись, веселились, и мне очень понравилась мама друзей. Хилл арестован была невысокой, плотно сбитой шатенкой со сталью в серых глазах, но доброй и приятной. В ходе общения выяснилось, что она служит в отряде стражей, а сейчас находится в увольнении. «Мы можем ускорить события», — предложила я заговорщицки, легкими пассами вытягивая воду из стакана. Та тонкой струйкой полетела к разгреченным парням и осела ледяной лужей под ступней Найджела, которая при встрече с ней стремительно рванула вверх. Огневик смешно поскользнулся и рухнул спиной на созданный мной щит. «Ха!» — миссис Стоун со смехом ударила кулаком по столу, отчего раздался звон посуды, а я от неожиданности подпрыгнула на месте и потеряла контроль над щитом. Найджел плюхнулся на пол, но тут же подскочил на ноги и опасно двинулся на меня, мимоходом толкнув хохочущего Джереми в плечо. «Ладно тебе, не обижайся». Я тоже смеялась, но все равно сорвалась на бег. Джереми с матерью продолжили хохотать, теперь наблюдая за тем, как я пытаюсь спастись от воспламенившегося от злости огневика. Найджел нагонял. Я уже мысленно готовилась к поражению — когда заметила у входа на крышу прислонённые к стене ранны. В последний раз мне приходилось летать на таком около месяца назад, но желание уберечь прическу было сильнее страха падения. Мимоходом, активировав артефакт в основании доски, я запрыгнула на нее. Она подняла меня сразу на два метра над полом, а потом и на три, чтобы спасти от слишком прыгучего Найджела. Но он вдруг прекратил попытки до меня дотянуться. «Джо, на досках лучше не кататься в юбке». Огневик расплылся в довольной юбке. Хохот со стороны стола усилился. Я с вскриком сжала колени. Жар ударил в лицо. «Ах ты!» Чуть подавшись вперед, я направила ран на снижение. Найджел понял, что ему влетит, и припустил к миссис Стоун, чтобы скорее спрятаться за ее спиной. «Мам, Джослин вдерется, заявил он весело. Только утихший смех возобновился. Я сама задыхалась от хохота, периодически стирая слезы с глаз, даже не знаю, как сумела благополучно приземлиться. Ладно, мы вообще для чего притащили Джо, чтобы показать ей основные приемы? Иди сюда. Найджел принял боевую стойку и продемонстрировал пару мощных ударов. Буду тебя учить. Учить ее вызвался я, напомнил Джереми, одарив брата легким подзатыльником. А ты тоже хочешь получить? Да? Конечно же, да. Теперь Найджел начал шутливо махать кулаками, словно в намерении нанести удар. Приоденься для тренировки, предложила миссис Стоун. Можешь воспользоваться последней комнатой на втором этаже. Спасибо. Сейчас. Все еще смеясь. Я направилась на выход, мимоходом вернув ран на место, но приостановилась, когда в голову пришла интересная мысль. Надеюсь, мне не влетит. Я взяла на первом этаже особняка свою сумку, переоделась и поднялась обратно в сад. Начался мой первый урок по рукопашной с Джереми в роли преподавателя. «Давай поставим основные удары», — решил он, когда мы приступили к первому спаррингу. «Смотри, правая рука наносит удар, движение от локтя, левая приподнята в блоке, чтобы защитить ребра и лицо». Он медленно продемонстрировал мне прием, после чего предложил повторить. Здесь мне удалось справиться быстро, а вот когда перешли к захватам, я начала путаться в руках. «Нет же, смотри». Миссис Стоун подскочила с места и направилась к нам. «Вот, схвати меня за запястье», — предложила она, протягивая мне руку. На краю сознания мелькнули опасения. Эта сильная женщина могла снести меня с ног одним ударом и явно не отличалась мягкостью. «Хорошо». Я аккуратно стиснула ее запястье. «Мы тут деремся или танцуем?» Фыркнула она, сильнее, не стеклянная, не рассыплюсь. Ладно, я попыталась приложить больше сил. Вот, уже лучше, а теперь следи. Обычное круговое движение, и перехватываешь противника в ответ. Она легко вышла из моего захвата, провела свой и, видимо, в полусражении решила провести еще и болевой. Кажется, в мозгу в этот момент что-то хрустнуло. Ай! вскрикнула я, от прострелившей плечо боли. «Эх, не рассчитала. Ты как?» Миссис Стоун отпустила меня и помогла выпрямиться. «Плечо!» — провыла я, быстро моргая от выступивших на глазах слез. «Сейчас проверим». Она призвала астральную книгу в кожаной коричневой обложке и активировала заклинание сканирования. «Всего лишь вывих. Вправим». «Мама, стой!» — Джереми попытался вклиниться между нами. «Только дайте мне...» — начала было я. Дослушивать женщина меня не стала. Призвала другое заклинание, которое зафиксировало плечо и дернула руку вниз, возвращая сустав на место. «А-а-а!» я от боли. «Мама!» — рыкнули парни. «Что?» — удивилась она. «Теперь все в порядке». «Обезболивание!» — прошептала я, тяжело дыша. «А, ну так накладывай, чего клювом щелкаешь?» — рассмеялась она, но бросила в меня нужным заклинанием. «Продолжим?» предложила с улыбкой. «Наверное, за спиной такого стража чувствуешь себя, как за каменной стеной. Только я оказалась по другую сторону». Тренировка продолжилась, пусть меня и ограничивала повреждение. Вместо Джереми мне преподавал страж второго ранга — «Пробивная миссис Стоун». «Наверное, потом, когда синяки заживут, смогу даже похвастаться перед Мелиссой. Но нет хода без добра». Хиллари объяснила, на что мне делать акцент в тренировках и боях, показала несколько очень эффективных приемов, полезных при моем весе. Кажется, я обрела своего кумира. При своих не особо выдающихся габаритах она была разрушительна и непробиваема. Я в очередной раз убедилась, что ограничения создают неприродные параметры, а мы сами. Главное — упрямо идти вперед и не сдаваться. Дом стоунов я покидала весьма побитый, но довольной проведенным днем. Мне удалось развеяться, даже забыться и повеселиться и вдобавок вкусно поесть. Грант меня не беспокоил, неприятности не преследовали. Я вернулась в Академию умиротворенной, подготовилась к новой учебной неделе и легла спать пораньше, а на утро проснулась полной решимости разобраться с проблемой расписания. Конечно же, если нестись, сломя голову, и одеваться на бегу, «Успеть на пары можно, но к чему мне этот еженедельный забег и вечный риск выговоров?» Завершив быстрее завтрак, я отправилась в кабинет заведующего учебной частью. «Входите!» пщи! раздался из-за двери женский голос в ответ на мой стук. Я заглянула в кабинет и прошла внутрь, мельком оглядев заставленное стеллажами с папками помещения. Женщина, лет сорока, с затемненными очками в круглой оправе на покрасневшем носу и в сером клетчатом костюме, на полноватом теле восседала за письменным столом, работая с накопителем. «О, мисс Вуд!» — поморщилась она, тихо высморкавшись в платок. «Что вам?» «Добрый день, мисс Виллс. Я по поводу расписания. В понедельник, среду и в плавающую пару в четверг мне поставили занятия в разных зданиях. «Я с трудом успеваю принять душ, переодеться и прибежать на пару. А вот тут, если взять пару клирика Вилдберна, тогда придется заполнять окна в понедельник, среду и четверг почётным неделям». Фыркнула она и вновь громко чихнула, прикрывая рот и нос платком. «Перемещать другие пары, и вас снова что-то не устроит, мисс Вуд. И все же это расписание подгоняет меня под постоянные выговоры». Но я несколько часов выставляла вам расписание, чтобы включить самое основное с обоих курсов. Выдохнула она сердито. Устроили тут демократию с личными билдами. Куда вы пойдете со своим целительско-боевым образованием? Все равно же либо к целителям, либо к стражам. Так зачем все это? Выбрали бы что-то одно и не создавали никому проблемы лишней работы. Пщи! В чем-то она права. Для клириков относительно нового гибридного класса. Создали отдельный отряд, но для целителей с боевым образованием ничего подобного нет. Я решила идти по этому пути, потому что намерена приручить двух духов, что не так просто. Мне нужны заклинания жнецов, но и отказаться от целительства для меня все равно, что выбросить большую часть жизни в топку вместе с куском сердца. Потому я и решила учиться в двух направлениях, охватив и близкое душе, и необходимое. Конечно, с духами мне намерен помочь и Грант и можно было бы позволить себе расслабиться. Вот только я не верила ему, да и глупо в моей нестабильной жизни полагаться на эти договоренности. Он может изменить решение, потерять контроль над ситуацией, что угодно. Если я вновь попаду в беду, хорошо бы уметь не только лечить раны, но и наносить их возможным врагам. Это мое решение. Весьма бестактно его осуждать. Меня самоудивил металл в собственном голосе, но слова мисс Вилс взбесили почему-то все считают, что могут лезть в мою жизнь. Я же ничего не говорю по поводу вашей работы в пыльном помещении при обостренной аллергии». Женщина сначала вспыхнула, потом же недовольно поджала губы. «Это действительно ваше решение, вот. Так почему вы стремитесь всех им напрячь? Я хотя бы умираю от аллергии одна и никому не мешаю». Фыркнула она сердито и, как мне показалось, немного обижена. «Я надеялась урегулировать вопрос с вами». «Потерпите до конца семестра, это расписание не вечно. Освойте заклинание быстрого одевания, только осторожнее. Говорят, они могут оторвать конечности. Тогда обойдусь», — усмехнулась я, невольно поджав пальцы на руках и ногах. «А какие средства вы уже пробовали против аллергии?» «Что?» — Удивленно захлопала она глазами. «Попробую задобрить недовольную заведующую помощью с аллергией, а если не выйдет, перейду ко второму варианту решения проблемы».